Глава двадцать девятая. Безумно страшно. — Ну, уже поздно, — сказал Блэк-Вулкан, как только отец Феникс ушел. — Не вздумай отнекиваться, — заявила Джулия Кавенант, скрестив руки на груди. — Сейчас же расскажи нам, что вы все имеете против этого Спенсера. Так или иначе, до прихода отца Феникса ты говорил о чем-то очень важном. — Вы разве не знаете этого? — удивился бывший железнодорожник. — Разве не интереснее пойти домой и посмотреть, цела ли загадочная музыкальная шкатулка? — Только после того, как расскажешь нам все, — твердо сказал Джейсон. «Хорошо — Хорошо, — вздохнул Блэк. — Это займет пять минут. — Хоть десять, — согласился мальчик. Блэк-вулкан задумчиво почесал бороду и заговорил. — В общем... «Вам следует знать, ребята, что когда мы начали странствовать по воображаемым местам, не все путешествия проходили мирно и гладко, далеко не все. Конечно, было замечательно подняться на судно, стоящее в гроте, и перенестись с его помощью в неведомые края. Но и страшно! Как двери работали? И почему в гроте под виллой Арго стоит Метис? Блэк, ближе к делу, пожалуйста». — прервал его Джейсон. — Ну, хорошо. Когда мы отправились в Угбар, воображаемое место, придуманное аргентинским писателем Хорхе Луисом Борхесом, на нас напали пираты. Такое случилось впервые, и мы были потрясены. Прежде мы никогда не встречались в воображаемых местах с пиратами. Но они существовали, причем их было немало. И самого страшного из них звали капитан Спенсер. Не веря своим ушам, Джулия проговорила, «Ты хочешь сказать, что вы видели его живого?» «Ну да», — кивнул Блэк. «А когда ты позвонила и рассказала про книгу приключений, которую Анита нашла в доме на Фрогнал-Лайн, я очень удивился. Спенсер утверждал, что прекрасно знает семью Мур и членов клуба путешественников-фантазеров. Говорил, что хорошо был знаком с Раймондом и Уильямом Муром в 1700 году. — Но какой он, что это за человек? — спросила Джулия. — Хвостун, — ответил Блэк-Вулкан. — Весьма самоуверенный человек, из тех, кто любит без конца рассказывать о своих успехах. И он действительно был настоящим пиратом, причем с давних пор. Жил на одном из тех островков, которые не отмечены на навигационных картах. Оттуда и совершал свои набеги, грабя разные воображаемые места. Джейсон хотел было вставить замечание, но Блэк жестом попросил не перебивать его. «Он передвигался морем на судне, похожем на метис», — продолжал бывший железнодорожник. «Только у его судна были совершенно черные паруса». Улис, подстрекаемый Питером, захотел рассмотреть Спенсера поближе. Нам было любопытно взглянуть на него, а ему на нас. Мало того, его очень интересовала Килморская бухта. — А почему? — спросила Джулия. — Он был пиратом, обаятельным, но безжалостным и бессердечным морским разбойником. Он понял, что мы передвигаемся с помощью дверей времени и что они находятся в Килморской бухте. Во время одной из наших встреч в Атлантиде он последовал за Леонардо, отыскал в книжной лавке «Калипсо Дверь Времени» и украл ее. — Каким образом? — в недоумении спросил Джейсон, который всегда думал, что Дверь Времени невозможно снять с петель. — Мы так никогда и не узнали. Но он все же сумел снять ее и увез на свой остров. Но Леонардо отобрал у него дверь и вернул до места, а потом, когда попытался вновь воспользоваться ею, случилось первое наводнение, такое сильное, что даже под соленым утесом задрожала земля. Дело в том, что Спенсер повредил дверь, и теперь она могла уничтожить все, в том числе наш город. Джейсон и Джулия потеряли дар речи. «А что случилось потом?» — спросила, наконец, девочка. «Вот тогда-то мы и решили раз и навсегда запереть все двери времени, как это уже сделали триста лет назад предки Улиса. Но прежде следовало остановить Спенсера, иначе он продолжал бы грабить воображаемые места и воровать другие двери времени». Блэк нервно расхаживал по комнате. Глаза его сверкали, а голос дрожал от волнения, которое он с трудом сдерживал, и сейчас рассказывая о случившемся спустя много лет. Спенсер допустил одну ошибку. Он был большим хвастуном, как я уже сказал, и особенно любил бахвалиться перед женщинами. Ему очень хотелось показать Пенелопе свое убежище и дверь времени, которую он украл. Пенелопа согласилась отправиться на его судне с завязанными глазами, когда прибыла на остров. Она составила карту и захватила с собой ракушку. «Молодец!» — воскликнул Джейсон. «С этой ракушкой, вещью оттуда, картой и располагая нашей Метис», — продолжал Блэк, — «мы отправились к нему на остров, но обнаружили, что украденная дверь времени непоправимо повреждена. Теперь она работала только в одну сторону — из Килморской бухты на остров Спенсера, а в обратную сторону больше не открывалась». «И что же вы тогда сделали?» — спросила Джулия. Блэк рассмеялся от души, громко и весело. «Сошли с ума! Устроили самую настоящую драку со стрельбой из мушкетов. В результате ули охранял, а Спенсер после ответного удара саблей остался без уха. Леонардо это стоило глаза. Ну, в конце концов, мы победили!» Мы поднялись на борт его судна и оставили Спенсера с экипажем и со всеми его сокровищами на необитаемом острове. — А потом? — Что вы сделали с его бригантиной? — спросил Джейсон. — Завели по реке в мангровый лес. Там она и застряла среди деревьев. Сами на шлюпках добрались до берега. Ну, а когда вернулись в Келморскую бухту, что было дальше, вам известно. Глаз Леонардо спасти не удалось. Джейсон и Джулия вернулись на виллу Арго, всю дорогу оживленно обсуждая услышанное. Спорили о том, что могло случиться с Нестором, но больше всего говорили об этом загадочном капитане Спенсере, который явился вдруг из прошлого друзей и нарушил их спокойствие. Представляли легендарные приключения мореплавателей. Главными в этих фантазиях оказались... Метис и судно Спенсера под черными парусами, которое когда-то в очень далеком прошлом осталось на мели в мангровом лесу. Из всех открытий, сделанных в этот невероятный день, ребята, однако, почти забыли про музыкальную шкатулку, которую оставил на вилле Арго отец Улиса Мура Джон Джойс. Джейсон вспомнил о шкатулке, внезапно проснувшись среди ночи сел в постели с сильно бьющимся сердцем и сразу же босиком поспешил в столовую. Он прекрасно помнил музыкальную шкатулку, которую Элизабет Каплер подарила Нестору. Она стояла на второй полке буфета из черного дерева. Джейсон пододвинул стул и, поднявшись на него, взял драгоценный предмет. Восьмиугольная шкатулка представляла собой карусель в виде небольшой пагоды, только вместо обычных лошадок Тут имелось восемь лодочек, похожих на модели судов, которые Улис Мур собирал в своей башенке. Туда и отнес Джейсон музыкальную шкатулку, прикрыв за собой зеркальную дверь. Комнату ярко освещала луна. Легкий ветерок шелестел листвой в парке. В самом деле эта шкатулка — семейный секрет. Джейсон завел музыкальный механизм. Лодочки... Поехали по кругу, и зазвучала нежная мелодия. «Джейсон!» — окликнул мальчика сонный голос. В дверях стояла, поеживаясь от холода, Джулия. «Что ты тут делаешь? И что это за музыка такая таинственная?» Девочка опустилась на стул и стала рассматривать движущуюся карусель. Музыка продолжала звучать, лодочки продолжали кружиться. И вдруг все изменилось. Лодочки застыли на месте. Музыка замолкла. За окном поднялся чудовищный ветер, и тут же с громким стуком распахнулось окно. Джейсон поспешил к нему, намереваясь закрыть. Сердце мальчика бешено колотилось. Он обернулся. Сестра смотрела на музыкальную шкатулку, побледнев как призрак. — Что происходит? — испуганно спросил Джейсон. — Не знаю, — ответила Джулия но мне безумно страшно.